Глава четвёртая. Ксения Швец. Он сказал об этом как о чём-то несомненном для себя, как о чем то привычном и обыденным, давно во всяком случае поселившемся в сознании. Но ведь когда-то подумал впервые, когда-то заподозрил, когда-то поглядел с большей, чем обычно, пристальностью, решил что-то для себя или решал, долго колебался, Но ни разу, подумать только ни разу, даже в хмелю, не обмолвился ни словом. Капсулов почувствовал себя уязвленным. Он вспомнил, как впервые уезжал в Москву, и Егор, еще школьник, хлопнув его по плечу, «Ну, будь!» сказал и при этом странно ухмыльнулся. Жест, порожденный сознанием своего безграничного превосходства. «В Егоре оно жило всегда». Он всегда считал себя человеком избранным. Даже оказывается, теперь, когда остался у разбитого корыта, в его случае мотоцикла, что же говорить о прежних временах? О временах, когда он, несмотря на катастрофу с фильмом, верил в себя как в Бога. Когда его звезда еще сияла над головой и не доставала чепуховой подставочки, то есть фарта, чтобы схватить ее голой и уверенной рукой. А что? Разве он не был из тех, кто хватает звезды с неба. Ксения Швец понимала это. — Как чувствует себя? — спрашивала она. — Наш гений? Это она так дразнила его. Тоненькая, в синей юбке, зубы белой и длиннющие ресницы весело вскинуты. Однажды он взял ее за руку. Она изогнулась, надменно глядя на него снизу. Надменно, вопросительно и бесстрашно. ну Что ты намерен сказать мне?» И он сказал. «Я, — сказал, — люблю тебя». Зал обмер. Игралась сугубо производственная пьеса. В ней не было и намека на какой-либо интим. Герои выясняли, внедрять или не внедрять, или что-то в этом роде. И вдруг, как гром с ясного неба, «Я люблю тебя». Зал обмер, но ненадолго. Он привык ко всему, зал. Но вот где действительно впали в легкий шок, так это за кулисами. Ведущая спектакля открыла рот, чтобы сказать что-то, но слов не было. Зато у Ксении швед слова были. В рабочее время, напомнила она, не объясняются девушкам в любви. Сделала, стало бы замечание. А затем продолжала, как ни в чем не бывало, свой текст. Она была актрисой дисциплинированной. На другой день был вывешен приказ об увольнении Егора величка. Он глянул на него и пошел себе дальше в репетиционную, но остановился, сообразив, что идти туда теперь незачем. Похлопал по карманам, сигареты достал, прикурил, хотя курить здесь не разрешалось, но плевать ему теперь на их правила, повернулся и увидел ее. Она смеялась, закусив губу, Такая вдруг высокая. — Ну, и что ты теперь будешь делать? Подметать улицы? — Груши собирать, — ответил он. — Я очень хорошо собираю груши. Она покивала. Шея была тоненькая и белая, как у школьницы. И много платят. — Нам хватит. Заинтересованно вскинула она головку. — Кому нам? — Нам, тебе и мне. Губы ее сложились трубочкой, а брови съехались к переносице. «Так, — Так-так. — сказала она. — Нам хватит, — повторил он. — Я жду тебя внизу. И прошагал мимо. А она стояла, закрыв глаза, и на лице ее блуждала улыбка. Приказ провисел ровно час, ну, может, чуть дольше, до прихода Серафимы Дмитриевны. Грузно шествовала она по коридору, преодолев четыре лестничных пролета, длиннополый по щиколотку плащ шуршал, — а под ногами попискивали половицы. У доски, на которой одиноко белел листок, остановилась, достала пенсне, протерла бумазеевой тряпочкой, на нос и долго читала, шевеля губами. Ведь буквально только что видела Егора. Сидит себе внизу, нога на ногу, вентилируя легкие. Серафима Дмитриевна осторожно стащила с гвоздочка грозный листок, Обратно затопала. «Что это?» — прогудела с одышкой. Егор покосился на бумажку. «Приказ», — ответил он, — «о моем увольнении». Она медленно покивала седой головой. «Ага. За что же на этот раз?» «За объяснение в любви». Он честно посмотрел ей в глаза. «Я, Серафима Дмитриевна...» В любви объяснился Ксении Швец. Серафима Дмитриевна опять покивала опять сказала «Ага». Потом взяла его за волосы, крепко взяла, она была старухой сильной, гимнастикой по утрам занималась и поволокла за собой. «Ремень!» — приказала, втянув в кабинет директора живо, Бедняга покорно расстегнулся, обеими руками протянул ремешок, и ветеран светопольской сцены отстегало его на глазах удовлетворенного начальства. А он... он лишь морщился слегка, придерживал на тощем животе брюки, да поворачивался, чтоб сподручнее было. Играл он в этот вечер блистательно. Зал устроил ему овацию. Лишь Ксения швед заметила, приподняв носок туфельки и покачивая им туда-сюда, а каблучок в пол упирался, вчера лучше была. Через неделю она распрощалась с хозяйкой, у которой снимала комнату, и переехала к нему. Вымыла, подоткнув юбку пол, паутину обмила разодрала слипшиеся оконные рамы и выдула изнутри строительный мусор хотя после новоселья минуло лет, наверное, пять. Лимон посадила, лимонную, вернее, косточку, в банку из-под части к автомате, замаскировав ее какой-то бумажкой. Шторки повесила, постелила коврик и набросила на так, кто покрывала. На лампочку же приспособила колпак, смастеренный, собственно, ручно. — Ну как? — спросила, отступив к двери. «Во — Во! — ответил он и ответил искренне только не колпаком любуюсь, а ею, своей женой, девочкой в голубом фарточке. И фартучек сама сшила. Ну что коврик, что фартучек, если в доме у них стоял дым коромыслом? Какие-то все время люди сновали, ухаживали наперебой за хозяйкой и наперебой говорили ей комплименты, а он сидел себе щурясь сквозь табачный дым, потягивал венцо, Да улыбался довольный. Внезапное ли горе, радость нежданная, которую нельзя не обмыть? К кому сразу? К Егору величка К кому же еще? В любой день, в любой час. Среди ночи без звука открывал Егор дверь, «Входите», бросал и, почесываясь, шлепал в темноте натягивать брюки. «Кто там?» — хриплым сосноголосом спрашивала у мужа Ксения. «Я почем знаю?» — отвечал он. «Сейчас увидим». Случалось, кроме банки части к автомате, в доме не было ничего, да и в той росло карликовое деревце. Ксения самоотверженно ухаживала за ним, поливала, землю рыхлила и уже через год пересадила лимон в настоящий цветочный горшок, купленный с зарплаты в хозяйственном магазине. Этот цитрусовый подкидыш стоил в ее глазах в заправдышних пальм, что произрастали в субтропическом гульгане, куда они наведывались шальной компанией, искупаться и поесть шашлыка на берегу. Людная набережная, урны, заваленные арбузными корками, томные пляжные фотографы в шортах, персиковые косточки среди лежаков и заштопанных шезлонгов. Домашний вариант бананово-лимонного Сингапура. «О, мама!» Капсулов грустно улыбался про себя, но вслух не говорил ни слова. И от приглашений не отказывался. Нет, не отказывался. Сидел, поджав ноги, ложиться на гальку или засаленный топчан брезговал, на море смотрел, и мысли его витали. Где? Неважно. По разным там эллипсам и окружностям, иногда далеко, иногда близко и даже весьма но в центре этих прихотливых кривых неизменно оказывалось в конце концов здание Светопольской драмы. Удачность его месторасположения он оценил лишь впоследствии, когда пустыня поглотила город. Дома и повыше оказались засыпанными песком, а театр ничего. Театр держался и даже приобрел особую респектабельность. Барханы, куда не глянешь, барханы, лишь палки антенн торчат. И вдруг большое голубовато-зеленое строение с белыми колоннами. Днем в нем было сумеречно и прохладно, кондиционеры работали что надо, а по вечерам вспыхивала люстра, и зал наполнялся разряженной публикой. Бог весть, как она добиралась сюда, говорить о таких вещах — В стенах театра считалось дурным тоном. Вообще о песках, о смерчах, о мятной траве, зизефире, растущей на крышах погребенных домов, о фалангах и каракуртах. Иные приятные речи велись тут. Но вот если со сцены звучал хотя бы косвенный намек на пустыню, зал откликался мгновенным и радостным оживлением съезжались на спектакли со всей области, в том числе из гульгана, который мало изменился с тех пор, как на его убогом пляже сидел, поджав ноги еще молодой капсулов. «Бабочку снял бы», — услышал раз и, не понимая, но уже узнав голос Ксении Швец, повернул голову. Она вытянулась на розовой подстилочке, Тонконогая, узкобёдрая, ничуть не стесняясь ни своих подростковых форм, ни девчоночьих веснушек у носа. Бабочку? переспросил он. Глаза ее, а в них тоже странным образом желтели веснушки, смеялись над ним. Точно, смеялись. По-моему, ты всегда в бабочке, проговорила она, даже когда в море купаешься. Он всё ещё не понимал её а рука уже тревожно шарила по волосатой груди. Кроме плавок на нем не было ничего, даже часов. Но он вдруг и впрямь ощутил на мускулистой шее бабочку, концертную галстук-бабочку, полосатенькую и бодрую, как усы гренадера. С тех пор она не покидала его, ел при ней, спал, парился в бане, лишь входя к сундучихе. В домик под крышей с трубами-сестричками не чувствовал на себе ее бабочки торжественного сидения. Он всегда был тут дорогим гостем. Она ставила на стол, у нее появился таки стол, любимые его лесные орешки, заботливо припасенные на зиму, варенье ставила разных сортов, клала щипчики, потому что зубы у него были уже не те, хотя еще достаточно крепкий, он следил за собой, наливала чай, и они вели неторопливую беседу. Собственно, говорила она, он же потягивал чаек, лакомился, да вставлял изредка слово другое. «Сохнет все», — жаловалась она. «Дождей нет, кизила нет. А зимы, смотри, все равно холодные». «А что?» — спрашивал он. если кизила нет, Теплые должны быть. Теплые. Кизил всегда зиму показывает. С ногами забирался он на сундучок, спиной к коврику приваливался, тому самому с лебедями. И все тревоги, все волнения и заботы отлетали далеко-далеко. Или, может быть, это будет точнее, сам он стремительно и бесшумно удалялся от них в те достославные времена, когда он, мальчик, восхищался песенками про бананово-лимонный Сингапур. «О, мама!» На странном желании ловил он себя. Ему хотелось познакомить Сундучиху и Ксению Швец. Именно их. Но он поборол этот искус. Он ведь был сильный человек, Всеволод Капсулов. И вместо Сундучихи познакомил Ксению Швец, со своей женой. Та встретила супругу Егора Величко приветливой улыбкой. Она всех встречала приветливой улыбкой. Его жена. Она была добрейшим существом. Капсулу во все уши прожужжали. Какая Леночка замечательная! Но вот Ксении Швец она не понравилась. «Очень приятно», — проронила Ксения Швец. «Глаз же не подняла. Голову подняла» веснущий вскинула носик, будто наверстать хотела недобранный в гульгане загар, а глаза нет. Так и прошествовала с опущенными долу очами по сверкающему паркету. Капсулов вспомнил замызганный пол в доме Егора, села за стол и, дай бог, если произнесла за вечер три десятка слов. Егор покуривал свои вонючие сигаретки, поглядывал веселыми глазами на жену, И тоже, в общем-то, помалкивал. Говорил Капсулов. А что еще ему оставалось? На встречах со зрителями он мог и два, и три часа держать напряжение аудиторию. Но та аудитория, а то Ксения швец. В тарелку смотрела, курила не меньше, чем муж. Только сигареты у нее были хорошие, дешевых терпеть не могла. Добросала вокруг быстрый, цепкий и неприязненный взгляд. Быстрый, цепкий и неприязненный, как зверек в клетке. — Может быть, сок открыть? — предложила сметенная Леночка. — Апельсиновый. Ксения Швец глянула на нее и сейчас же опустила глаза, как бы уличенно. Нет, — Нет-нет, спасибо. — и незаметно покусала губу. — У вас всё замечательно. Егор, посмеиваясь выпускал струйкой дым. Ни единого звука не издал, ни единого не произвел движения, но жена вдруг повернула к нему вспыхнувшее лицо. «Замечательно!» — повторила она с вызовом. «Очень даже, представь себе, замечательно!» Он и тут хоть бы глазом моргнул, дымок пускал, будто внутри у него трудилась небольшая табачная фабрика. «Больше...» Ксения Швец не переступала порога капсуловского дома. Никогда. Да он и не приглашал ее. Чувствовал, не пойдет. И ему самому чувствовал, не следует бывать у них слишком часто. Однако бывал. Отчего же нет? Он ведь был сильным человеком, Всеволод Капсулов. И он понимал, что подобный запрет равноселен признанию собственной слабости. «Капсулов пожаловал!» — произносила она с иронией. «Привет!» И даже не подымалась со своего кресла. С ногами забравшись в него, как он на сундучок возле коврика с лебедями, сидела у окна и час, и два, в то время как гости отводили за столом душу. Без нее. Вначале звали, конечно, но это вначале. Потом забывали, не обращали внимания. Она попросту не существовала для них разгулявшихся, даром что хозяйка, но и они для нее не существовали тоже. На свое лимонное деревце смотрела. Точно за ребенком ухаживала за ним, листочки протирала, рыхлила землю и даже не поленилась съездить в специализированный магазин на окраине Светополя за удобрениями. По ее расчетам, не совсем дилетантским, Серафима Дмитриевна квартирку, которой прямо-таки заполонили цветы, дала ей какую-то книжицу. По ее расчетам, оно должно было вот-вот зацвесть. И когда один расшалившийся гость небрежно сорвал листочек, чтобы настоять на лимоне водку, уже налитую, с ней-то и подошел к подоконнику, она вскочила Она выпрыгнула, вмиг распрямившись из своего уютного кресла, и такую отвесила весельчаку плеуху, что стакан вылетел из его рук. «Вон!» — прохрипела. Голос вдруг отказал ей. «Вон отсюда!» На хозяина глядели, оторопев, гости. А тот улыбался, как ни в чем не бывало, допускал струйкой дым. С тех пор приятели, если и шли к Егору, то с опаской и нехотя. Где-либо на нейтральной почве предпочитали встречаться. Ксения понятия не имела, что это за почва такая. Ее это не колышало. Именно это словечко употребила она, когда ненароком заглянувший однажды капсулу полюбопытствовал, где же муж ее. На подлокотнике кресла того самого любимого возле окна стояла пепельница с горой окурков. Подумав, он взял стул и сел напротив. Опущенные уголки губ, краска на ресницах. Он чувствовал, что она ни за что не заговорит первой. Встал, взял пепельницу, выбросил окурки в унитаз, сполоснул пепельницу, вернулся и поставил ее на прежнее место. Сел, в глазах ее в серой глубине заблестел смех. «Бабочка забавляет?» — спросил он. Медленно покачала она из стороны в сторону головой. «Медленно, медленно!» Он опустил глаза. «Я купил себе», — проговорил он, — «собаку». Он сказал «я» и сказал «себе», хотя решение принималось женским большинством. И если уж на чистоту... Вовсе не ему покупалась собака, а дочери. Дочь мечтала. Дочь клянчила, останавливалась на улице возле каждого пса и бесстрашно гладила. Красивая? А в глазах в серой глубине блестел смех. Пока неизвестно. Щенок. Спанель. Как мальчик сидел перед ней с опущенными глазами. Мальчик в бабочке. Какого цвета? Цвета? По сторонам глянул и сейчас чем бы сравнить увидел лимонное деревце, оно роскошествовало на подоконнике и молча показал на него глазами ксения прыснула он удивленно посмотрел на нее потом на деревце посмотрел новорожденные листики ярко блестели снова на нее зеленый она все смеялась зеленый щенок почему зеленый рыжий золотистым отливом как лимон. Ты уже видишь там лимон? Она церемонно поклонилась. Благодарю. Как же вы назвали его? Пока никак. Фантазии не хватило. Фантазии. И тут его осенило. Лимон. Я назову его лимоном. Она молча смотрела на него, и уже никакого смеха в глазах. Он поднялся, взял её руку, На всю жизнь запомнит он эту податливую и теплую руку. Поднес к губам, поцеловал и вышел. Лимон! Дочь хмыкнула, услышав эту цитрусовую кличку. А жене понравилось. Как здорово! — пропела она. Ей нравилось все, что не делал он и что не говорил. Дай ей волю, она б зачислила его в гении. Но он первый посмеивался над своей... Локальной популярностью. Что с того, что незнакомые люди здоровались с ним на улице? Что женщины улыбались? Что мальчишки разворачивались и шли следом? Пески! Вы видели пески? Там наш капсулов играет. — Ты стал знаменитостью, — констатировала Ксения Швец. — Кинозвездой! — На светопольском небосклоне. Она усмехнулась. И ему почудилось в этой усмешке что-то старушечье. Очень женское и в то же время старушечье. А еще эти узенькие плечи. — Тебе мало? — спросила она. — Много, — ответил он. — Больше, чем я заслуживаю. Она поразмышляла над его словами. — А ведь ты не кокетничаешь, — сделала она невесело свой вывод. — Ты очень трезво относишься к себе. — Это плохо? Не знаю. Наверное, хорошо. Никогда лба не расшибешь. — А тебе по душе те, которые расшибают? И опять она не сразу ответила. Такой рассудительной стала, как ушла к мужикевичу. — Знаешь, что мне хотелось бы? — Что? — спросил он. — Мне хотелось бы... — Она покусала губу. — Мне хотелось бы, чтобы на твоем месте... Сейчас был Егор, чтобы не ты, а он снялся в этом фильме. — Ну что ж, — сказал он, подумав, — это было бы справедливо. Капсулов не лукавил, хотя в равной степени справедливо было и то, слух он этого не сказал, что Егор в этом фильме не снялся, и что Ксения Швец ушла-таки от него. К Мужикевичу. Именно к Мужикевичу. Мужикевич стоял на земле прочно, прирос к ней, хотя был вовсе не коренаст, а худ в вельветовых брюках. Если бы отыскался во вселенной гигантище, который, протянув руку из космоса, цапнул бы его поперек туловища и завертел в межзвездном пространстве, то земля не оторвалась бы от импортных сандалей Мужикевича. Вместе с ним совершал бы круговые движения. Мужикевич прикрыл бы глаза, ему вырвали раз-два зуба без заморозки, а он хоть бы ойкнул, и лишь волосики трепетали б мягкие цвета пива Жигулевского. Какой же, спрашивается, ветер мог свалить его с ног? Какие пески могли засыпать его сандалии? Какая женщина не ушла б к нему от Егора величка Мужикевич знал, что уйдет ждал спокойно, положив руки на руль. Машина была оранжевого цвета. Мужикевич не торопил. Он ждал, а она сидела в кресле у своего лимона, курила, или репетировала, или играла. А он все ждал, посасывая кент, тихо и слушая музыку. «Это длилось полгода», — так сказала Ксения Швец. «Это уже полгода», — но сказала не Егору Величко, затерявшемуся в очередной раз на нейтральной почве, о Капсулову. «Я ухожу от Егора», — сказала она. У Капсулова забилось сердце. Он помнит это очень хорошо — забилось сердце. То есть, если мгновение назад он не чувствовал его, то сейчас ощущал во всей его живой и трепещущей силе. Испугался. Конечно, испугался. Вот только за кого? За неё ли? Вдруг обретшую свободу. За себя ли? — М-да, — произнес он. Он был сильный человек, всеволод капсулов, и он умел держать себя в руках. Она пристально смотрела на него, как бы чего-то ожидая. — Это твое окончательное решение? — спросил он. Ответа не последовало. И чем дольше молчала она... Тем очевидней становилось ему, какой никчемный, какой пошлый вопрос задал он. Пошлый. «Ему будет худо без тебя», — проговорил он. Но и это было не то. Мало и не то. «Он пропадет без тебя», — произнес он мысленно. Вслух же не стал, ибо чувствовал, каких-то иных слов ждет она. Совсем-совсем иных. Одни стояли они среди декораций задников в тишине под голой лампочкой. Яркий свет деформировал поднятое к нему женское лицо. Напряженно всматривалась она в капсулово. Всматривалась и чего-то ждала. Ждала. Слабо пожал он плечами, слабо и беспомощно. Ксения Швец опустила глаза. Еще секунду или две стояла недвижно, потом повернулась и пошла прочь, наискосок, через огромную сцену. К Мужикевичу пошла. Он ждал ее, покуривая Кент, в оранжевом автомобиле Нива, будто специально созданным для пустыни. Другие машины буксовали, песок летел из-под бешено вращающихся задних колес, страшно выл надрываясь двигатель, но это другие машины. А Нива Мужикевича бежала по песочку, как по асфальту. Он правил одной рукой, а другой крутил рукоятку транзистора. Звучала музыка. Пассажиры застрявших автобусов с завистью глядели из окон на оранжевый лимузин.